Текст 7. И был я в храме небесном, и видел Отца Небесного. И сказал Он, смотри, познавай себя для того, чтобы познать мир вокруг и мир свой, так как мир в реальности един. И видел я душу свою, и видел, как она возникает, словно из глубин. И видел я, что душа маленькая и как будто статичная. Однако при приближении душа стала динамичной и очень яркой. На какой-то миг я видел темный план. Остановился и увидел яркий бесконечный свет, и и большое количество ячеек с мощной энергией. В какой-то момент, когда я вновь перевел взгляд, свет стал темным, и не было видно ни энергии, ни ячеек. Я вновь посмотрел в ту точку, в которую смотрел до этого, и опять видел яркий свет и бесконечное количество энергии. Я видел душу свою, яркий динамичный свет исходил из души. Я посмотрел на отца, и он сказал, «Сын мой, ты спрашивай, куда я ухожу и что делаю там?» «Посмотри сам и сделай, как я». И видел я отца, и заходил он в яркий свет, и был он светом. И подошел я ближе и ощутил тепло, мощное тепло. Глядя на отца, я видел, как строится мир, и лучи мира касались моей души. И я видел, как рос мир, и как реализовался свет души. И сказал отец, «Нужно многое понять, нужно увидеть все краски мира, чтобы найти свою душу в глубине души». И видел я мир, который имеет цвета, как и душа, И человек, воспринимая реальный мир, излучает свет из души своей. И говорил, Отец, ты видишь меня в той одежде и в том свете, который всегда со мной, как и с тобой с этой минутой. Соединяя душу со светом сознания, видишь ты мир в том свете, который есть в мире. И видишь мир открытыми глазами. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку для познания мира. Обретая душу, Человек обретает себя. Найдя душу, человек находит себя, видя свою душу. Человек видит себя и мир. Человек изначально видит другого человека и видит Создателя. Познавая знание Его, познаёт и себя, и мир, и каждого человека. Познав себя, спасает других, точно зная по знаниям Создателя, что нужно делать и куда идти. Тем самым человек познаёт, что мир един люди едины, знания Создателя едины. Создатель един. Познает то, что человек не одинок, что спасение есть для всех тех, кто идет с миром и в мире пребывает. Душа познанная – есть опора человека и проявление физического тела человека, то есть основа мира и мир глобальный и бесконечный, мир растущий и развивающийся. Кто имеет душу в глубине, где опора, где основа и что необходимо понять для того, чтобы она была – где искать и что думать. В себе, именно в себе человек найдет мир, найдет себя, найдет людей и познает сказано И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку для познания мира и себя».